Глава 41. Последний туннель. Система Томидиан. Шестая космическая база для приемки пыльцы. Рак служил техником, был двухметрового роста и любил пофилософствовать, благо времени на базе для столь банального увлечения было достаточно. Хотя жесткое иерархическое общество, в котором он жил, не поощряло подобное времяпрепровождение. Сейчас молодой рептилоид с интересом разглядывал изображения землян и размышлял, смогут ли потомки обезьян выжить и влиться в ряды избранных или канут в небытие, как тысячи других цивилизаций. Если бы ему предложили спор, то он, не раздумывая, поставил все, что имел, на последний вариант, и не потому, что желал зла людям. Наоборот, но статистика была неумолима. Многие из вымерших рас имели и таланты, и технологии получше, чем у землян, а также многочисленные ресурсы. Но это их не спасло. Кто-то скатывался в пропасть быстро, меньше, чем за сотню лет иные барахтались столетиями, постепенно угасая, пока их миры не рушились, на какое-то время становясь добычей кочевников, независимых кланов, мародеров и прочих космических проходимцев, или просто умирали в безызвестности. И только небольшая группа счастливчиков преодолевала первый кризис. Что лежало за испытанием, техник не знал. Для доступа к подобной информации нужна была сила, до которой он только надеялся когда-нибудь добраться. Поэтому и работал здесь, на ближайшей космической базе, где шансов заслужить продвижение было больше. Звездная система самих томедианцев с четырьмя крупными планетами, две из которых они заселили, пережила первую фазу слияния, которая длилась... Тут Рак загрустил. Больше тысячи лет! Их цивилизация, как и всякая другая, столкнулась с кризисом без какой-либо подготовки. Но пока им удавалось удерживаться на плаву, поддерживать достаточный объем населения и оттягивать момент слияния. Поэтому оболочка, как они называли другую сторону, не вошла еще в стадию, после которой их мир или спасется, или рухнет, а разумная жизнь закончится, и они освободят место на планете для других, более удачливых форм жизни. Возможность покинуть свою звездную систему у них была, но убежать от испытания они не могли. Только очень сильные, разумные, прошедшие не одну эволюцию, могли существовать независимо от оболочки и свободно передвигаться от планеты к планете. Среди томидианцев таких особей было всего пару сотен на восьмимиллиардное население. Все остальные не могли удрать из родной обители без последствий или дорогостоящих артефактов. Но долой грусть! Они сильнее, и они обязательно выживут. Предки, столкнувшиеся с первой волной слияния, смогли разработать план спасения для всей расы. Они также были достаточно жестоки и безжалостны, чтобы его воплотить. Благодаря исключительной дисциплине и чувству ответственности за членов рода, присущих их культуре, они смогли круто изменить общественный строй, пустив под нож всех, кто не соответствовал высоким стандартам. Только особи с высокими шансами на персональную эволюцию получали ресурсы и разрешения на размножение, а самые перспективные вдобавок и долгую жизнь, обеспечиваемую волшебным порошком. Их цель была пройти слияние всем вместе, а не по отдельности, как это случалось во многих мирах. Ничем хорошим это обычно не заканчивалось. Самые могущественные существа выживали и разбредались по Вселенной, а остальные вымирали. Все продвинутые цивилизации об этом рано или поздно узнавали. Но когда сильного заботит судьба слабого? Если бы нерешительные действия старейшин и чувство долга рядовых граждан, то и их бы ждала подобная участь. Рак поморщился и вновь взглянул на изображение. Наивные дикари. Они думают, что томидианцам так нужны их усилия по сбору порошка, потому что их раса не может собрать нужного количества. Они еще ничего не знают о своем мире отражении, даже дальше первого слоя не ушли. Да любой воин, прошедший достаточной эволюции, мог в одиночку набрать больше ресурсов, чем тысячи человек. Для этого нужно было всего лишь зайти поглубже, в нижние слои оболочки. Туда, где энергия более плотная, а монстры опаснее. Но земляне только-только начали осваиваться на новой территории, и чем дальше они будут оставаться в неведении, тем лучше. Когда-то и предки Ракха были такими же зелеными новичками. Однако время летит быстро, и скоро люди узнают, что их истинная роль — быть донорами своих нанимателей. А те небольшие запасы порошка, что они с таким трудом добывают в обмен на технологии, нужны отнюдь не для того, чтобы питать какие-то там механизмы. Любая развитая цивилизация успешно решала свои энергетические проблемы. А для сопротивления и оттягивания момента — слияния. Пробои на их планете следовали один за другим, и иногда из них лезли такие жуткие монстры, способные разрушить города что без силы, даруемой оболочкой, они бы никогда не справились, а выносить пыльцу из мира отражения означало приблизить слияние. Вот и приходилось экономить на всем и зависеть от внешних поставок. Хорошо еще, что было чем заинтересовать новых партнеров. Их предки оказались достаточно дальновидными и не набрали больших долгов. Как только они немного очухались и поняли, что к чему, то запустили собственную программу поиска молодых рас. Благо, что технологии позволяли. И один из первых запущенных зондов через много лет нашел человеческую цивилизацию. Это случилось очень вовремя. Два предыдущих донора не выдержали напряжения и перешли в стадию коллапсирования. Рак почувствовал гордость за свою расу. Медленно, но верно они справлялись. Появилось уже достаточно эволюционированных особей. Ответная реакция оболочки снижалась, еще немного и слияние перейдет в более безопасную фазу. Надо только дождаться и выдержать. Увы, но помощи ждать было неоткуда. Слияние было проверкой, экзаменом, который каждая цивилизация должна пройти самостоятельно. Более успешные расы не вмешивались в этот процесс Единственное, что они запрещали открытый грабеж. Ведь кому потом захочется жить по соседству с миром, населенным агрессивными и тупыми особями, которые выжили только за счет других? И без того во Вселенной хватало ублюдков, стремящихся поживиться на чужом горе. Благо, что они не могли свободно развернуться в чужом пространстве, пока оболочка еще держалась. Зато торговля не запрещалась. Это был еще один экзамен. Проверка на инфантильность и способности. «Набрал долгов? Выплати и выживи!» Сильная раса справится, другие просто освободят место для своих последователей. Вселенная, хотя и была жестокой, но при этом очень изобильной на разумные формы жизни, ведь только это обеспечивало развитие и самой Вселенной. Как только один доминирующий вид исчезал, на его месте возникал другой — И этот процесс продолжался до тех пор, пока очередная планетарная цивилизация успешно проходила первый кризис. Мудрые принимали этот закон и старались попасть в число счастливчиков. Техник со свистом выдохнул через усеянную зубами пасть. Несмотря на грозный вид, он не был агрессивным, и судьба человечества его трогала. Но, как говорится, своя чешуя ближе к телу. Рах был убежденным патриотом и был готов пожертвовать собой ради выживания вида, поэтому сочувствие к людям в нем не перевешивало желание выжить любой ценой. В конце концов, с ними также когда-то поступили, но они справились. А где сейчас их наниматели? Мертвы. Они не прошли слияние. «Если землянам и суждено выжить, то только самостоятельно, и лучше им поторапливаться и поскорее браться за ум, но сначала пускай рассчитаются с долгами». Тут он улыбнулся, но уже агрессивнее. «Иначе они узнают, что бывает с должниками». «Другая сторона. Алекс». «Алекс несся, как угорелый». Сюрпризов он не ожидал, разве что из боковых туннелей мог вылезти любопытный монстр, но ответвлений, во-первых, было мало, а во-вторых, рядом с ними старатель соблюдал осторожность и притормаживал. Популяция монстров сократилась за счет мини-наводнения, но в основном пострадали самые безобидные грибы первого уровня и только в пределах первого десятка километров от зала с трупом липоида. Поэтому потоп не сильно повлиял ни на планы старателя, ни на активность соперников. Но его это не волновало. Старых профангов он всех повывел, а новые завестись не успели. Видимо, оставшиеся грибы еще не проголосовали, кто из них достоин эволюции. На бегу парень постоянно перекидывал накопленную энергию из хранилища в собственный резерв, пока не натренировался делать это просто мысленным усилием. Поведение аномалии не изменилось, и старатель решил, что он пока может не волноваться за нее, хотя, будь его воля, он бы сразу избавился от ее присутствия. Но не хотел он полагаться на заемную силу. Это было не в его характере. Одно дело, если бы это был какой-то внешний артефакт, а другое дело чужак, поселившийся внутри, но выбора ему не дали. В результате эксперимента выяснился забавный момент — Алекс мог использовать энергию аномалии для генерации пыльцы. Самый простой способ — сделать мину, а затем деактивировать ее. В результате образовывался небольшой избыток энергии, который можно было перевести в порошок. Но из-за низкого КПД толку от этого было мало. Проще охотиться за речными угрями, чем собирать ресурс таким образом. Зато сам факт независимости порадовал старателя. Доведя перекачку энергии до автоматизма, Алекс решил, что достаточно натренировался и дальше просто бежал по каменному коридору рядом с текущей водой. Бег был для него отдыхом. Парень очистил сознание от забот, проблем и лишних мыслей. Даже непрекращающиеся выстрелы воспринимались как нечто внешнее. Чем-то это напоминало его долгие заплывы в озере. В конце дня он сделал двухчасовой привал, немного поспал и продолжил марафон. Единственное активное умение, которое он поддерживал всю дорогу обратно, — кровь как огонь. На следующий день, еще через 20 часов путешествия, старатель добрался до лагеря. Увидев знакомый вал, он притормозил и уже спокойно вошел. — Алекс вернулся! — закричала глазастая Сильвия. — Народ, все сюда! — Старатель немного поморщился, но ему было приятно, что о нем не забыли. Но он бы предпочел более формальное приветствие. Как только Мигель уживался с такой задорной непосредственностью. Помимо девушки и ее приятеля, в зале находился Торвальд и Даррен. Старатель застал их посреди напряженного тренировочного боя на копьях. Оба воина были раздеты по пояс и напялили рабочий комплект штанов из общих запасов, Парадный вариант они, видимо, берегли для выхода из пещеры. Бойцы, судя по движениям, отрабатывали скоростное воздействие. даран постоянно теснил бородача, но пробить его защиту не мог. Оба имели свои сильные стороны и активно пользовались ими, гася преимущество соперника. Услышав крик Сильвии, они прервали схватку. «Алекс!» В голосе лидера звучало одновременно и облегчение, и скрытое нетерпение. «Вернулся, наконец! Что, нашел? Рассказывай!» Интерес бородача был понятен. Новичок мог принести отличные новости. Уже то, что он вернулся, было хорошо. А если он еще и безопасный выход нашел? До источника реки я не добрался. Время вышло, и пришлось повернуть. Но кое-что интересное я увидел. «Что там? Хотя, подожди, наверное, ты с Евой хочешь повидаться?» Селе! Будь добра, позови всех, чтобы потом не пересказывать!» Девушка пулей метнулась в жилую пещеру. Люди были сосредоточены на небольшой территории, поэтому через 10 минут все собрались послушать рассказ разведчика. Большинство обитало под землей не один месяц и страдало от информационного вакуума. Редкое явление в век развитых технологий. К тому же, выжившим было интересно, что же находится в дальних пещерах. «Алекс!» Прокатился по пещере знакомый голос близкого человека, а вслед за ним на него налетела подруга. После жарких объятий и поцелуев с Евой, которая ничуть не стеснялась присутствия остальных, жизнь полной опасности делала людей более искренними. Пришло время рассказа. Сколько точно я прошел, не знаю, но это примерно 50 часов бега. Алекс поведал о пути вдоль извилистой реки и о встрече с гигантским липоидом. Победу он объяснил возможностями своей защиты и уязвимостью слизняка к лезвиям, а также таинственным ядром внутри, потеряв которое враг погиб. Умолчал только о поглощении осколка. Потратил всю пыльцу, но теперь путь свободен. Если с големами не получится, то можно уходить этой дорогой. Однако, что за монстры обитают выше по течению, я не знаю. Выхода не видел, возможно, он недалеко, а может, до него еще недели идти а задумался Торвальд. «Какие мысли, народ? Вы все слышали? Стоит идти или нет? Если пойдем, то придется путь расчищать, но Алекс может с грибами справиться. Так за несколько дней доберемся до подъема. Где этот «зараза» лежала? Интересно, с чего она так выросла? А дальше будем выход искать». Однако так просто уговорить отряд избежать битвы с духами камня лидеру опять не удалось. «Я против. Нельзя уходить отсюда. Не доверяю я пещере». Вдруг вмешалась Марта. «Знаю, милый, ты не любишь големов, но нужно рискнуть. Здесь есть выход, и до него всего несколько километров. А по речке мы месяцами плутать можем. Надо попробовать убить хотя бы одного ублюдка. Отомстить за друзей. Лучше известный враг, чем неизвестность. Если будет слишком трудно, то уйдем». «Еще мне не будут?» «Нет?» «Тогда голосуем». Поставил точку лидер. Если бы он принимал решение в одиночку, то выжившие отправились в путь вдоль реки. Но Торвальд знал, что люди не подчинятся такому выбору. Его авторитет распространялся на организацию обороны и немного на обустройство пещеры. Зато если они проголосуют как надо, то все смирятся с результатом. «Выборы!» — обрадовалась Сильвия, для которой любая движуха была в радость. «Давайте голосовать!» Не откладывая дело в долгий ящик, каждый член отряда высказался. За поход были только Торвальд и Джа, остальные проголосовали за битву. «Значит, решено! Черт с вами!» — уговорили. «Ждем Орду, отбиваемся и разбираемся с големами!» Каждое нашествие было испытанием для выживших. До прихода Алекса преимущество людей было мизерным, но то раньше. Теперь же отряд ожидал боя с каким-то азартом и нетерпением. Предстоящая схватка была не испытанием, а досадной помехой на пути к свободе. Так бывает, когда после череды неудач и длительного периода отчаяния и угасания появляется надежда, или даже не глупая надежда, а много лучше, четкий, разумный и, главное, выполнимый план». Люди воодушевились. Им нужно выстоять всего один раунд в бесконечной и бессмысленной борьбе с пещерными тварями, а дальше они либо выберутся через ближайший туннель, либо уйдут другой дорогой, по маршруту, который вдруг стал проходимым. Нашествие началось в срок. Прошло без эксцессов, и по предыдущему сценарию Алекс в одиночку перемалывал основные силы нападающих, а бойцы с дистанционными атаками оказывали посильную поддержку. Осквернителей стало чуть больше, но до четвертого уровня не удостоили людей своим присутствием. Видимо, небольшой отряд не воспринимался пока еще достаточно серьезной угрозой. Во время схватки остальные настолько расхрабрились, что когда Алекс шинковал слезняков, Торвальд и Даррен время от времени подбегали и собирали пыльцу. Ресурс им понадобится для уничтожения духов камня. В конце концов нападение захлебнулось, а потом и армия липоидов закончилась. Люди переждали немного, оттащили трупы и отправились на отдых. В ночное дежурство отправились рукопашники Мигель и Джа, которые не слишком устали, а выносливости у них было больше, чем у бойцов энергетической направленности. Утром за общей встречей они рассказали, что каждый час на них выходили одиночные слезняки рода сменили тактику слишком много их стало постоянно кочуют и провоцируют видимо за нас скоро всерьез возьмутся делился своими соображениями джа другого я от них и не ожидал сегодня начинаем подготовку к прорыву действуем по плану скомандовал лидер торвальд с мартой давно разработали тактику борьбы с духами камня времени на обдумывание у них было достаточно появление алекса немного поменяло расчеты но не сильно способности и возможности всех участников будущего сражения были известны старатель не умолчал о возможности резко выдать несколько сильных ударов но объяснил это новым умением только ева знала всю правду марта понимающе кивнула такой навык иногда встречается у тех кто с энергией напрямую работает обычно бустом зовется или что то в этом роде это как дополнительный резерв да поздравляю значит наши шансы еще немного повысились Тактика сражения встроилась на возможности соорудить ловушку для големов, которая должна была затормозить гигантов и привести в место, где Алекс заранее мог установить мины. Трио девушек также должно было внести свой весомый вклад в убийство. Для реализации задумки люди разобрали баррикады рядом с туннелями липоидов. Коридор, где жили каменные духи, даже по виду немного отличался от остальных. Пол шел под наклоном вверх ширина и высота проема была около десятка метров. Но, как и туннель Липоидов, путь на свободу был таким же извилистым и непростым. Первый поворот лежал в 30 метрах от входа, дальше дорога не просматривалась. Торвальд рассказал, что когда тварь погналась за ними и попала в тесный коридор, то стала пригибаться и притормаживать. Тогда это им здорово помогло. Поэтому лидер хотел забаррикадировать тоннель так, чтобы остался небольшой проход, по которому голем сможет едва идти. Главная роль в подготовке укреплений принадлежала Марте. Она могла напрямую влиять на камни, сплавляя их вместе. Поэтому выжившие не просто навалили кучу булыжников, а сделали крепкую стену. Стройматериалы собрали со всей пещеры. В результате выбраться из тоннеля в зал теперь можно было лишь через узкий извивающийся проход с несколькими перепадами высоты, а в конце лабиринта голема ждала ловушка, келья с толстыми стенами, большим лазом и несколькими бойницами, через которые люди смогут его атаковать. Конечно, если дать твари время, то она пробьет себе путь наружу, но несколько метров спайного камня в два счета не раскидаешь. Одновременно со строительством укреплений отдельная команда выживших зачищала территорию от липоидов и собирала пыльцу. В любое другое время высокая концентрация слезняков напрягла бы людей, но сейчас они были им даже благодарны. Скорость сбора порошка заметно выросла. Спустя два дня все было готово. Торвальд не знал, сколько времени займет прорыв, но планировал управиться до прихода следующей орды. «Начинаем! Даррен, Ева, вперед!» — скомандовал он. Девушка должна была зарядить три камня, пронести их по тоннелю и закинуть в место, где обитал дух. Эти существа обычно селились рядом с кучами камней. То ли они специально выбирали такие места, то ли сами собирали валуны. Ее спутник обладал аналогичным навыком телекинеза, но левитировать заряженные снаряды не мог. После заполнения энергией другого человека они сопротивлялись его навыку. Кроме того, Ева не могла слишком далеко удаляться от своих бомб, иначе она теряла над ними контроль, поэтому ей пришлось лично отправиться на задание. Дарен, как обладатель четвертого уровня и высокой скорости, должен был прикрыть ее и при необходимости отвлечь голема. Также в его задачу входила провокация твари. Духи, как и другие скрытые монстры, предпочитали ждать добычу спрятавшись, не показывая себя, пока жертва не подойдет вплотную. Алекс волновался за подругу, но ее роль была критической, а сам он ну никак не мог покинуть свой пост. Поэтому парень зарядил две мины и приготовился к штурму крепости. Два человека протиснулись через систему проходов и скрылись в недрах каменной ловушки. Потекли томительные минуты ожидания. Ева осторожно ступала по каменному полу, мысленно подбадривая себя. Она не была трусихой, но до флегматичности и спокойствия Алекса, с которым он проходил любое испытание или радостного оскала Мигеля, когда он бросался на врага, ей было очень далеко. Все выжившие сильно отличались от других людей. На земле, таких, как они, давно считали слегка чокнутыми. Девушка покосилась на спутника. И этот такой же, вон как спокойно идет, весь в ожидании, даже в предвкушении встречи с каменной гадиной. Не то, что она. Тот, словно почувствовав ее мысли, обернулся. Не волнуйся, ты справишься. Если дела пойдут плохо, беги назад, не оглядывайся, я задержу ублюдка, а затем догоню тебя. А ты не боишься? Четвертый уровень против третьего, да я ему еще и наваляю, рассмеялся Даран. Еву не обманули его слова, но она успокоилась, а затем почувствовала и нотку гордости. Она всего лишь исследовательница и не могла похвастаться обширным боевым опытом, но ее роль в схватке решающая. Она справится. Должна ради других. Впереди появилась гора камней. Судя по описанию, это было логово Голема. «Есть! Сработало!» — раздался приглушенный крик девушки, а через 10 секунд она выскочила из крепости. Дарен выбрался сразу вслед за ней. «Урод рядом! Здоровая зверюга!» — выпалил он. «Стрелки приготовились! Бьем по сигналу! Работаем по плану!» Вслед за командой лидера с другой стороны крепости раздался удар, как будто таран врезался в стену. А сразу вслед за ним по залу разнесся противный скрежет трущихся друг от друга камней и резкие выстрелы лопающихся булыжников. Гиганту явно не понравилась задумка хитрых людишек, и он в ярости продирался через узкий коридор, но даже его сил не хватало, чтобы разломать укрепление, поэтому он был вынужден сбавить скорость. «По моей команде! На счет три!» — орал Торвальд. Мощный голос потомка викингов перекрывал даже шум, издаваемый големом. Так когда-то его предки перекрикивали бурю, управляя дракарами. В этот момент враг добрался до каменной ловушки и начал долбить стену. Его руки, похожие на тараны, оканчивались огромными булыжниками, напоминающими кулаки без пальцев. Без устали он молотил ими по укреплению, издавая море шума. Если бы духи воплощались от громких звуков, то крепости уже сбежались десятки других големов. Тело монстра, угловатое и приземленное, кричала о мощи, силе и жажде разрушения. В нем не было ни капли изящества, даже орунгутанг рядом с ним казался бы образцом утонченности. Но двигался гигант с грацией хищника. От его ударов вся конструкция, выстроенная с таким трудом, сотрясалась, а с ее поверхности падла пыль и мелкие камешки. «Один! Два! Три!» Наконец закончил счет Торвальд. По его команде Марта и Нинк выпустили снаряды. Спустя несколько мгновений, как только они пролетели узкие бойницы, Алекс детонировал мины, а Ева — бомбу. Звуки взрыва слились в один громкий хлопок, после которого наступила непривычная тишина. А спустя секунду люди услышали, как на пол осыпаются камни. Дух либо развоплотился, либо оставил тело. Прошло несколько секунд, и стало ясно. «Они победили!» «Ура! Все молодцы! Я вас люблю!» Орала Сильвия, обнимая и целуя подругу. Впрочем, имя она не ограничилась. Объятий хватило и Алексу, и Даррену, как главным участникам сражения. А затем настала очередь остальных членов отряда, скромно стоявших в стороне. Другие девушки также не стеснялись выражать радость. Мужчины же были поскромнее и ограничились похлопываниями и сдержанными поздравлениями, хотя Торвальд ухмылялся, как кот, обожравшийся сметаной. Победа, если и не сняла с него груз, который он нес все эти месяцы, то значительно облегчила тяжелую ношу. Теперь он знал, как вывести людей и не собирался упускать шанс. «Алекс, рассказывай, что почувствовал?» Обратился он к новичку, когда все немного успокоилось. Помимо установки мин, старатель должен был еще и промониторить ситуацию в момент взрыва. Его способность не требовала прямого видимого контакта, поэтому он активировал объемное сканирование и стоял вплотную к глухой стене так, чтобы поток энергии перекрывал расход на поддержку непрерывной работы способности. Убийство оказалось проще, чем это представлялось в начале. Точнее, совокупной силы команды хватило на развоплощение монстра. Алекс увидел, что дух камня занимал каждый сантиметр массивного тела. В тот момент, когда камни начали распадаться, враг попытался собраться в точку в центре голема, но внутренний взрыв его опередил, а целостность туловища была нарушена, и дух разорвало на части. Если бы он соединился в целое, то спокойно улизнул, и все пришлось бы начинать сначала. Без Евы мы бы не уничтожили голема. Ее бомба притормаживает дух, и он не успевает сбежать. В следующий раз сначала нужно подорвать сюрприз, а только потом атаковать». «А где именно были заряженные камни?» — уточнила Марта. «Камень был один, над остальными я потеряла контроль, как только дух их использовал. Больше одного я не удерживаю», — объяснила Ева извиняющимся тоном. «Отлично! Значит, каменный ублюдок не такой уж и сильный!» — обрадовался Торвальд. «А ты, не переживай, без тебя у нас бы вообще шансов не было!» «Не стоит недооценивать врага» вмешался Алекс. «Как только дух чувствует, что ослабевает, он тут же пытается сбежать и делает это крайне быстро. На самом деле, мы едва успели. Еще чуть-чуть, и мы бы его упустили». «Не страшно», — отмахнулся лидер. Теперь он верил в команду. «Главное, что мы знаем, что делать. Утек бы в этот раз, прибили бы в следующий. Нинк, что по «Мало, меньше даже, чем слепой до осквернителя». «Мы на его уничтожение больше порошка потратили, чем собрали. Баланс отрицательный». «Вот дерьмо! Ну ладно, если понадобится, то слизники поделятся. Продолжаем! Нужно сегодня хорошенько поработать! Все на позиции!» Тактика уничтожения голема была немного пересмотрена, и охота продолжилась. Ева с Дараном отходили все дальше и дальше. Они бросали камни-ловушки рядом с подозрительными кучами. Затем Ева отступала, а Даран провоцировал монстра. Были и сложности. Как оказалось, не все духи обитали рядом с горками валунов. Некоторые воплощались прямо в стене, после чего вырывались оттуда и бросались на людей. В первый раз это оказалось большим сюрпризом для разведчиков. Но они смогли избежать, а команда зачистки прибила его и без помощи Евы. Поэтому, если не считать бурных эмоций и всплеска адреналина, все прошло без последствий. Но дух смылся от возмездия. Вторая попытка убить беглеца прошла без осечек. Зная, где прячется тварь, а монстры всегда возвращались на прежнее место — Ева подбросила камень-ловушку рядом с ним, и дух на нее клюнул. Правда, им пришлось подождать час, пока враг накапливает энергию для повторного воплощения. Но идти вперед, оставляя за собой соперника, который может прыгнуть на тебя в любой момент, было бы большой глупостью. Через несколько убийств Алекс напросился в сопровождающий, чтобы увидеть, как образуется каменный гигант. Он единственный, кто имел возможность наблюдать весь процесс воплощения непосредственно и рассчитывал узнать что-нибудь полезное. Ему как раз достался второй случай явления голема из стены. «Вон там он прячется», — прошептала девушка, показывая на нишу. При формировании тела дух просто вырвал часть поверхности, а заполнить ее было нечем. «Хитрый гад», — добавил Даррен. «Будь осторожен, он формируется за пару секунд, как только ты приблизишься на расстоянии 10 метров». Алекс кивнул и пошел вперед. Его спутники вернулись к остальной команде. Три мешающих друг другу человека в узком лабиринте — не самое мудрое решение. Подойдя ближе, он заполнил две мины и сфотографировал врага. Для сканирования было неважно, есть у того тело или нет. Дух спрятался в камне на расстоянии метра от поверхности. Его энергетический силуэт напоминал осьминога. Как только Алекс подошел еще ближе, тот дернулся и раскинул щупальца в разные стороны. Конечности мгновенно расширились и образовали руки, ноги и голову, а затем из ниши в стене выполз человекоподобный монстр. Камень словно раздвинулся, пропуская голема. Решив, что он увидел достаточно, Алекс детонировал мины и бросился обратно. Взрыв отбросил пародию на человека, и она свалилась на задницу, но быстро поднялась и затопала вслед за сбежавшим наглецом. Как оказалось, голем мог себя лечить. Когда он добежал до людей, трещины в его теле заросли, но при этом дух использовал часть энергии, потому ослаб, и отряду удалось с ним справиться. Эксперимент не принес новых знаний, и дальше выжившие уничтожали големов по отработанной схеме. Однако вылазка позволила Алексу заметить интересный момент. Он увидел, что энергетическая форма жизни, хотя и неуязвима для материальных атак, но поддается действию насоса, если он находится рядом. Он проверил это в ближайшем бою и обнаружил, что его умение действует на духа, как пылесос на занавеску. Правда, тварь легко выскальзывала из его хватки, но скорость теряла. В результате процент сбежавших врагов снизился до нуля. Однако парень чувствовал, что если его способность станет сильнее и противники будут слабее, то он просто распылит или поглотит его. Между убийствами рукопашники, которые не участвовали в стычках, расчищали каменный лабиринт от остатков големов. К концу дня люди одержали 14 побед. Они могли бы сражаться и дальше, но Марта объявила перерыв. «Стена едва держится. Дайте мне хотя бы пару часов на восстановление, иначе она просто рухнет». «Таких сюрпризов нам не надо», — нахмурился Торвальд. «Закругляемся на сегодня». Помимо проблем с крепостью, его беспокоило настроение команды. Лидер видел, что люди вошли в раж и готовы биться хоть всю ночь. Они наконец-то дали отпор опасному врагу, которого долго боялись. Но если высокий моральный дух помогал в работе, то кураж мог привести к фатальным ошибкам. А сейчас весь успех зависит от двух новичков. Потеряя они любого, и выход станет таким же недостижимым, как и раньше. Нет, лучше успокоиться, переварить победу и продолжить охоту на холодную голову. Укрепления восстанавливали сообща. Самая большая нагрузка выпала на Марту и Нинг. Первая в течение двух часов сваривала камни вместе, вторая передавала ей запас энергии. Она единственная обладала подобным умением. Без этого восстановление затянулось бы на всю ночь. даран дежурил на другой стороне баррикад. Просто на всякий случай. Остальные подрабатывали грузчиками и чернорабочими, да отгоняли назойливых липоидов. Без баррикад слизняки совсем обнаглели. Через 7 часов отдыха истребление каменных гигантов продолжилось. Люди приноровились и ошибок не делали. Победа была не за горами. Самой большой сложностью было появление сразу двух големов. Но это случалось крайне редко, а недоумки больше мешали друг другу, чем угрожали людям. Поэтому такие атаки отбивались без потерь. Время летело незаметно. Отряду было наплевать и на пыльцу, и на развитие. Люди ощущали свободу и рвались к ней, не жалея себя. На третий день они перенесли баррикаду на два километра вглубь тоннеля, чтобы снизить риск для разведчиков. На прямой дистанции големы сильно разгонялись, а последний участок тоннеля, как назло, почти не имел поворотов. На пятый день Даррен принес благую весть. Он увидел свет в конце тоннеля. Воин имел самое развитое зрение из всех выживших и разглядел, что в зеленоватом сумраке пещеры появились оттенки дневного освещения. Через два дня команда прошла еще один поворот. Теперь любой член отряда мог заметить признаки выхода без специальных умений, а спустя еще три схватки големы закончились. Непобедимый прежде враг не выдержал слаженного напора отряда Торвальда. Люди заночевали в отвоеванном тоннеле. Это была их последняя ночь в пещере. Весь свой нехитрый скарб, запасы и остатки еды и одежды они принесли с собой. Чтобы их не ждало впереди, они не хотели оставлять имущество подземным тварям. Алекс и сам чувствовал, как он устал от мира пещеры. В последнюю ночь они с Евой почти не спали. — Что ты решил? Пойдешь со мной на базу? — продолжила его пытать подруга. «А если нет?» — улыбнулся Алекс. «Да ну тебя! Я, можно сказать, спасла вас всех. Теперь ты мне должен. Так-то ты решил отблагодарить свою спасительницу. Пойдешь, как миленький!» «Как миленький не пойду. Посмотрим сначала, что вы мне предложите. Но пока рано говорить о будущем. Мы еще не знаем, куда попали». «В предгорье, Куда же еще?» — ответила девушка, но ее голос прозвучал неуверенно. «Тогда почему переход на землю не работает?» «Нинг только что проверяла. Портал не открывается?» «Не знаю. Может, как только выйдем, так сразу все и наладится?» «Давай завтра выясним, где мы оказались, а уже потом планы строить будем». Под утро девушка заснула, а Алекс вызвал интерфейс. За прошедшее время только одно изменение было достойно его внимания. «Сигнатуры. Редкие. Кровь как огонь. Две звездочки. 85 Второе усиление лечебного умения произошло во время битвы с Ордой Липоидов. Впрочем, старатель уже разобрался с его действием. Теперь навык мог удалять физическую усталость и снижал потребность в пище. Не то чтобы это было сильно необходимо, но возможности расширяло. Утром отряд попрощался с пещерой. Они дождались рассвета, и как только снаружи стало светло, а с Алексом убедились, что поблизости нет опасных монстров, Остальные выбрались на поверхность. Туннель выходил в ущелье. По бокам прохода возвышались отвесные стены, настолько высокие, что на их фоне каньон казался узенькой тропинкой, которыми изобилуют горы. Людям был виден только кусочек неба, затянутый плотной пеленой облаков. Солнца не было видно, но в этом мире его никогда и не существовало. Другая страна даже не пыталась притворяться землей и многих знакомых черт тут просто не было. Хорошо еще, что присутствовали земля под ногами и небо над головой. Смена суток была похожа на земной порядок, но ночь менялась на день без помощи светила. Утром небесный свод просто разгорался, а вечером — газ. Что являлось источником освещения, человечество пока не выяснило. На высоте в несколько километров постоянно дул сильный ветер, да еще и усиленной энергией. Он мгновенно рвал и повреждал любые зонды и устройства, запускаемые любопытными учеными, какие бы материалы они ни использовали. После гибели нескольких десятков исследователей подобные эксперименты были запрещены. Ну или проводились в тайне от остальных. Алекса и команду интересовало другое. Куда идти? Из-за отсутствия небесного светила ориентировка на местности была затруднительной, а компасы тут не работали. Можно было бы идти в сторону, где горных пиков меньше, но стены ущелья закрывали обзор и выглядели одинаковыми в обе стороны. После недолгих раздумий Торвальд выбрал направление на угад и отряд свернул налево. Караван людей растянулся цепочкой, в этот раз впереди шли Алекс с Торвальдом, а Даррен и Мигель замыкали колонну. Монстров не было видно, что неудивительно. Только в пещере они жили плотно, где одна обитаемая зона переходила в другую. На поверхности они встречались значительно реже. Иногда нужно было отшагать километры пути, прежде чем наткнешься на врага. «Стоп!» — скомандовал Торвальд буквально через пятьсот метров после начала прохода. «Что там?» — спросила неуемная Сильвия. «Не знаю, что-то странное». Лидер, как и Даррен, имел навык, связанный со зрением. Но если последний мог видеть на далекие расстояния, то Торвальд хорошо различал детали на средней дистанции. Из-за этой способности, а также сильной защиты, он и шел в авангарде. «Сейчас посмотрим. Пособи! попросил он Алекса. Старатель кивнул, и два человека двинулись вперед. Через 300 метров и Алекс заметил странность. Скалы впереди выглядели слегка расплывчато как будто они смотрели на них через несколько стекол, поставленных друг за другом под небольшим углом. Что именно было не так, парень не понимал. Но вид доверия не внушал. Подойдя поближе, он запустил сканирование, рассчитывая получать четкое представление о том, что лежит впереди. Но вместо этого его накрыла лавина непонятных ощущений. Как будто навык сбился и начал врать, или впереди было сильное искажение пространства как в зале с гигантским люпоидом, только в десятки раз сильнее. «Что случилось?» — спросил гигант, заметив озадаченное лицо старателя. Ощущение странное, какая-то мешанина. Идти прямо ему не хотелось. Подняв обломок скалы, он кинул его перед собой. Камень спокойно влетел внутрь и упал на землю, как ни в чем не бывало. Монстров не чувствую, но что-то там есть. «Может, это ловушка какого-то гаденыша? Нужно Еву спросить!» — решил Торвальд и позвал остальных. Но никто не видел и не слышал ни о чем подобном. Информации для принятия решения не хватало. Торвальд колебался идти вперед или возвращаться. Однако в этот момент мир решил дать подсказку. Сверху на них пикировала какая-то тварь без крыльев. Существо было похоже на двухметровый бочонок. По бокам вытянулись несколько рядов щупалец. Сейчас они были прижаты, но старатель не сомневался. Стоит врагу подлететь поближе, и он ими воспользуется. «Назад!» — раздался громкий окрик. Лидер мгновенно перешел от роли наблюдателя в режим боевого командира. Люди рассредоточились. Только что это была голдящая толпа, а спустя мгновение — отряд опытных бойцов, без страха встречающих опасность. В монстра полетели фаербол и капля Нинк. Рукопашники вынули оружие и закрыли стрелков. К этому моменту Алекс успел оценить ситуацию. Девушки слишком рано выстрелили. Монстр уже поменял траекторию, снаряды просто пролетят мимо. Значит, первый контакт за ним, и лучше не подпускать тварь близко. У него как раз есть средства от таких шустрых врагов. В секунду он выставил перед мордой летающей твари лезвие, на которое она напоролась со всей дури, а вслед за ним поставил щит. Бам! Экран не выдержал столкновения, но существу явно не понравился горячий прием, и оно решило поискать удачи в другом месте. По иронии судьбы, тварь метнулась в сторону искажения, но как только она в него влетела, ее траектория резко изменилась, и гадина с размаху врезалась в стену. Удар не убил ее, но ориентацию она потеряла. Два удара морды о барьер и твердый камень на полной скорости кого угодно выведут из себя. Алекс успел отметить, что враг пробыл в искажении всего секунду и задел его самым краешком, а после удара о скалу его отбросило назад. Существо снова заорало и шмякнулось на землю с двадцатиметровой высоты. Тут уже стрелки не сплоховали, и в сторону твари понеслись два снаряда. А Алекс почти мгновенно слил всю энергию на несколько ударов лезвиями. Враг трепыхнулся в последний раз и тихо замер. «Мертв», — объявил старатель. «Что это за тварь? Как называется?» — полюбопытствовал Джа. «Сейчас узнаем». Алекс просканировал труп. «Существо. Неизвестно». «Странно. Не могу понять», — произнес он и сообщил о результатах обследования. «Так, все отойдите и смотрите, как работают профи!» За дело принялась Ева. Она полчаса щупала и резала монстра, пока остальные терпеливо ждали результатов. Высматривали других тварей, но в конце и исследовательница сдалась. «Я тоже ничего не понимаю. По ощущениям, этот третий уровень, но какой-то странный. И тело аномальное, каналы очень широкие, а матриц я не чувствую вовсе!» «И какой твой профессиональный вывод?» усмехнулся парень. «Это какой-то новый тип монстров. Таких никто еще не встречал», — возмущалась девушка. Существо задело ее профессиональную гордость. «Часто вы слышали о летающих существах? Вот именно. Они почти не встречаются, а те, что есть, летают за счет крыльев. А это...» Ева никак не могла подобрать слово, которое бы выразило ее возмущение. «Хрень», — подсказала Марта. «Вот именно», «Это создание летает за счет энергии. Обычному монстру не должно хватать резерва для постоянного полета, поэтому они крылья используют. Не знаю, что это за урод, но он противоречит всему, что мы знаем». Девушка от обиды на непонятное существо сжала кулаки и топнула ногой. «Ладно, успокойся, воительница. В следующий раз обязательно дадим тебе время поговорить с чудищем поганым». Попытался успокоить подругу Алекс. Кто-то в задних рядах громко хихикнул. вот тут же обернулась, чтобы посмотреть в глаза дерзкому смельчаку, но не успела заметить, кто осмелился покуситься на ее авторитет. Поэтому зыркнула на старателя и набрала воздух, чтобы дать ему отповедь. В этот момент Торвальд кашлянул и вмешался в разговор, чтобы успокоить разбушевавшуюся исследовательницу. «Пора уходить, здесь мы точно не пройдем и ничего не выясним, а время поджимает». «Если это какой-то новый тип монстров, значит мы глубоко в горах, где никто еще не был. Нужно убираться отсюда и поскорее. Возможно, даже по дороге портал заработает». Алекс не стал пока разочаровывать Торвальда и объяснять, что искажение на поверхности значительно сильнее, чем внизу, а значит, переход на Землю не активируется. Но, возможно, он не прав и дальше все наладится не стоит пока отнимать надежду у командира. Отряд «Второй день» шагал по ущелью. Еще два раза они встречались с искажениями, но в этот раз это были локальные участки диаметром в несколько метров. Проблема была в том, что чем дальше они продвигались, тем менее заметными становились опасные области, вплоть до полной неразличимости. Дело закончилось трагедией. Джа шел чуть сбоку и вляпался в ловушку, которую не заметил ни Алекс, ни Торвальд. «Что за...» — только и успел вскрикнуть щуплый индонезиец, как споткнулся о камень. Он шел прямо, но траектория его тела резко изменилась, поэтому он и запнулся. Ругаясь, парень вскочил. «Стой!» — приказал ему Алекс. «Замри!» Он быстро просканировал участок. Перед ним было очередное искажение диаметром в пять метров. Старатель обошел его по кругу, но не увидел ничего подозрительного. «Иди назад!» — приказал он. Джа послушался и сделал несколько шагов в обратную сторону, но вместо этого сдвинулся вперед, а его фигура уменьшилась, как будто он тонул в пространстве, уходя куда-то вдаль. Осознав, что дело плохо, индонезиец тут же замер. «Я вижу, что вы отдалились! Меня куда-то засасывает!» — нервно пробормотал он и вытер вспотевший лоб. «Жди!» Алекс подошел как можно ближе и начал еще раз сканировать пространство короткими импульсами, каждый раз забираясь все дальше, пока хватало энергии. Несмотря на мешанину ощущений, он смог увидеть, что искажение — это лабиринт с многочисленными ходами, которые уходили куда-то далеко, за пределы досягаемости его навыка. Прошла минута, но тут он заметил, что хотя не двигается, его фигура медленно отдаляется — Парня продолжала засасывать воскожение. Алекс понял, что еще несколько минут и товарищ пропадет. Он подбежал к рызаку, достал веревку и бросил один конец сжа. Лови! Но веревка не пролетела и третье пути. Хотя глаза говорили, что длины хватит с запасом. Сзади раздался женский выкрик, но старатель не отвлекался. Еще раз! В этот раз Алекс метнул веревку изо всех сил. По его ощущениям, она размоталась метров на пятьдесят. Джа подхватил конец и начал выбираться. Нитка каната была натянута прямо, но парень двигался по странной траектории. Он сдвигался то влево, то вправо, иногда отскакивал назад. Над ущельем стояла тишина. Семь пар глаз напряженно наблюдали за действиями Алекса. Наконец, спустя три минуты, бледный и вспотевший индонезиец вывалился наружу и повалился на землю. «Что за жуткая способность! Лучше с големом в темном туннеле повстречаться, чем еще раз попасть в такую ловушку!» — прошептал он. Физически парень не пострадал, но кто бы хотел выпутаться из одной передряги и сразу попасть в другую? «Боюсь, что это не монстр». Спокойно ответил старатель и рассказал о своих ощущениях искажения пространства в пещере. «Думаю, здесь что-то произошло, поэтому мы не можем выбраться». «Но это же предгорье?» — с надеждой спросила Сильвия. «Это может и предгорье, но людей здесь нет, иначе бы мы знали о таких штуках», — возразил Торвальд, кивнул на ловушку, а затем повернулся к Алексу. «Ты можешь их чувствовать?» «Да». «Так, народ, не расслабляемся! Алекс проверяет путь! Двигаемся только по его команде! Никто вперед не бежит, даже если его черти преследовать будут!» Люди продолжили поход. Скорость продвижения упала, но никто не жаловался. Ущелье постепенно менялось, стены становились все ниже, и за ними уже можно было рассмотреть пики высоких гор позади и чистое небо впереди. Алекс хотел было забраться на стену, но Торвальд его отговорил. «Если кто-то на тебя нападет, то ты просто шлепнешься и разобьешься. Идем по плану. Медленно, но верно. Все равно тут сворачивать некуда». С этими словами отряд двинулся дальше. По пути Алекс сумел настроить режим наблюдения опасностей на отслеживание искажений, которые периодически попадались. Благодаря этому дела пошли веселей. К тому же люди догадались, что встречающиеся на пути ловушки действовали только на людей и предметы, заполненные энергией. Заряженный Евой камень, выстрелы Нинк и Марты и даже булыжник, управляемый дароном, брошенный в стороны искажения, меняли траекторию полета. Жутко было видеть, как снаряд пролетает невидимую стену и начинает удаляться, пока не скрывается вдали. Выяснилось, что и Мигель своим навыком чувства боя мог ощущать опасные области, но делал он это в последний момент, поэтому продолжал идти в конце колонны. На всякий случай каждый член отряда обзавелся небольшим тонким тросом с привязанной на конце энергетической таблеткой. Если припрёт, то они смогут прощупать пространство впереди, просто вращая веревку. Монстры словно исчезли. Возможно, их всех засосало в ловушке. С одной стороны, это было хорошо, а с другой — плохо. Запасы еды подходили к концу. Люди рассчитывали чем-то поживиться. Часть обитателей поверхности была съедобна, но и тут коварные твари их подвели. Прошло еще три дня. Вдоль стен стали попадаться редкие и кривые деревья. Будь у них мясо, его можно было бы пожарить, но люди терпели. Под конец четвертых суток стены стали резко идти вниз, а через неделю после выхода на поверхность ущелье, наконец, закончилось. Девять человек стояли на склоне гигантской горы, за которой возвышались далекие верхушки других хребтов. Прямо перед ними лежала огромная холмистая равнина, покрытая редкими невысокими деревьями и кустарниками. Тут и там водной гладью сверкали небольшие озерца. Линия горизонта на другой стороне располагалась значительно дальше, чем на Земле, поэтому долина просматривалась на десятки километров вокруг. Но никаких признаков знакомого предгорья они не видели. Не было ни гигантского леса, который должен был примыкать к подножью гор, ни небольших репостей или подземных укрытий, где отряды старателей могли спрятаться от монстров или просто переночевать. Перед ними была незнакомая местность, открытая и опасная. Но выжившие не обращали на это внимания. Они смотрели на высокую мачту на вершине холма в 15 километрах впереди. Первым ее углядел Даран, а потом и остальные. Среди запасов, которые они тащили, завалялось несколько биноклей. Конструкция вышки была простой и незатейливой. Каменное основание в человеческий рост, в центре которого торчало высокое отёсанное дерево. Один из немногих местных органических материалов, не разрушающихся со временем. На вершине столба был привязан флаг из нескольких соединенных старательских курток. Старая изорванная одежда медленно колыхалась на ветру, навевая мысли о бренности бытия. Переглянувшись, члены отряда выстроились цепочкой и двинулись к далекому холму. Путь по незнакомой местности предстоял долгий. Они не знали, куда попали. Но здесь есть люди, и они хотят привлечь их внимание. Продолжение следует. Читал Мироненко Юрий.